Глава 37 На утро Ульяна чувствовала себя еще слабее, чем вчера. Но, выпив двойной эспрессо и собравшись с силами, она не опоздала. Сегодня она чувствовала себя спокойнее, хотя внимание было рассеянным, как никогда. Увидев Федора, она вспомнила, что снова забыла торт. Теперь у нее в холодильнике целый кондитерский магазин. Но решила, что на завтра... «Обязательно поставить напоминание на телефон». Перед самым обедом в кабинет с радостным возбуждением влетела Березина. Ульяна даже наушники сдвинула из любопытства. Та прикрыла дверь и нетерпеливым полушепотом объявила. «Девчонки, я знаю, чей это секретный заказ». «Правда?» — с интересом подняла голову Айгуль. «Это ты уже час как на явке сплетников зависала?» Мирослава насмешливо поморщилась в сторону Набиулиной и продолжила. «Я хочу получить этого клиента. Девчонки, умоляю, откажитесь от работы с ним, если победите. Забирайте свой бонус. И обещаю отдать еще 50% от первого его заказа». «Ой, с чего такая щедрость?» усмехнулась Марина. Антонина и Айгуль беззвучно засмеялись. «Видно, очень тяжелый кошелек на ножках». — улыбнулась Ульяна. Мирослава бросила косой взгляд на Исаеву, но не стала язвить и умоляюще сдвинула бровки домиком. «Ну, согласны? Ну, хотите, сто процентов отдам?» «Ого, ну, я согласна!» — засмеялась Антонина. «У меня и своих клиентов много, но у тебя прямо горячка!» «Спасибочки!» — послала несколько воздушных поцелуев коллеге Березина и выжидающе уставилась на других. «Согласна за сто процентов за три заказа!» Невинно хлопая ресницами, заявила Айгуль. «Да подавись!» Довольно отмахнулась Березина. Ульяна равнодушно пожала плечами и просто кивнула. «Ты хоть скажи, кто это?» Поинтересовалась Марина. «Да это сам Петровский!» Завизжала Мирослава. «Продюсер и сценарист?» Округлила глаза Велина. «Он еще и президент банка Перформанс». «Ты же не работаешь в жанре фантастики», – недоуменно спросила Ульяна. «Ну и что? Тебе какое дело?» – огрызнулась та. «Да я за качество волнуюсь». «За свои заказы переживай», – возмутилась Мирослава и, получив последнее согласие от Фетовой, удовлетворенно уселась в кресло, закинула ноги на край стола и стала кому-то набирать в телефоне. «Слава, ты в своем репертуаре». Неожиданно появилась в дверях Маевская и с намеком посмотрела на бордовые лаковые сапожки Березиной. «Ну, простите, обед же!» – ухмыльнулась та и нетерпеливо постучала ногтями по столу. «В общем, я – обедать!» «Погодите!» – остановила Рената. «У меня новости по заданию, которые вы все, на мой взгляд, выполнили отлично!» Березина скинула ноги со стола и выпрямилась в кресле, как солдатик. Айгуль и Антонина прыснули в ладошку, но посерьезнели, когда Рената перевела на них взгляд. «Девочки, все равно вы узнаете, чья работа победила. Поэтому сообщаю, кому достался бонус и клиент». Рената сделала интригующую паузу и продолжила. «Это Ульяна. Поздравляю». Ульяна удивленно подняла голову и бросила быстрый взгляд на Березину. Лицо той окаменело, а в глазах засверкали молнии. «Поздравляю!» – улыбнулись Айгуль и Антонина и тоже посмотрели на помрачневшую звезду отдела. Марина только с насмешкой отвела глаза к своей сумке. «С клиентом познакомишься позже, а сейчас пойдем к Сергею Павловичу», – предупредила Ульяну Маевская. «Всем приятного аппетита!» Все живились и засобирались на обед. Ульяна не успела выйти, как у двери ее за руку поймала Березина и прошипела. «Мы же договорились?» Ульяна только вопросительно покосилась на пальцы коллеги на своем локте, аккуратно отняла руку и вышла. У Бута оказался и Барховский. Ульяна сообразила это, увидев Валентину, неподвижно сидящую за столом с милой улыбкой до ушей и не сводящую глаз со стен кабинета директора. А ведь в обед ее обычно не найти на месте. А потом уже и сама заметила знакомый силуэт у окна. Внутри все задрожало. Но глубоко вдохнув, она вошла вслед за Маевской. Мы вам не помешаем? Без стука заглянула Рената. Проходите, доброжелательно кивнул Сергей и оглянулся на Кирилла. Я, собственно, закончил, а ты можешь еще посмотреть бумаги, вдруг что вызовет сомнение? Кирилл медленно оглянулся на вошедших женщин, пристальным взглядом проводил Исаеву к месту за столом и, передумав уходить, отодвинул кресло и сел прямо напротив. «Сейчас и почитаю». Рената села рядом с Барховским и что-то шепнула тому на ухо. Тот лениво улыбнулся и снова посмотрел на Исаеву. Ульяна чуть развернула кресло к Буту и положила ежедневник на колени. «Сергей Павлович, мы по Петровскому», предупредила Рената. «Я понял». «Маевская и Бут» Вкратце рассказали Ульяне, кто такой Константин Петровский и как важно оказать ему именно то качество услуг, на которое он рассчитывает. «Ничего особенного, всего лишь новая дьявольская троица в одном лице», — думала Ульяна, вдавливая грифель карандаша в страничку ежедневника и пытаясь сосредоточиться на деталях разговора. «Очень странно, что ты выбрала черно-белый цвет к фантастическому жанру, но клиент оказался в восторге. Обратилась к ней Рената. «В любом случае, цвет можно добавить. Исходники у тебя тоже в ЧБ?» «Нет». Начала в цвете, но в итоговом варианте передумала. Глядя только на Глафреда, ответила Ульяна, чувствуя, как от коротких пронзительных взглядов Барховского у нее стягивает грудь. И почему-то непроизвольно сжимала бедра. Будто он и здесь мог забраться к ней под юбку. «Твоя работа, конечно, слегка недоделана» но все очевидно. «Простите, у меня выдались нелегкие выходные», — виновата призналась Ульяна, — «больше не повторится». «Ульяна, кажется, в пятницу я видел вас в зимнем конном клубе», — неожиданно спросил Буд. Она чуть не подавилась воздухом и покосилась на директора, понимая, что имела в виду другое, но выдала то, что хотела бы скрыть. «После такого и выходных мало», продолжил тот со смешком. Ульяна болезненно сглотнула и бросила сметенный взгляд на Барховского, а тот не сводил глаз с документов, но уголок губ подергивался в усмешке. С ощущением новой волны стыда Ульяне захотелось провалиться на месте. «Кажется, мы тоже столкнулись в холле», непринужденно заметил Барховский и снова погрузился в чтение. «Щеки Ульяны...» Буквально запылали, что она начала нервно заправлять за уши идеально зачёсанные в хвост волосы. В голове не укладывалось, какую цель он преследовал, заявляя это. Но, взяв себя в руки, она посмотрела прямо в глаза директору и с вежливой полуулыбкой ответила, «Боюсь, что вы обознались». «Может, может», — пожал плечами тот, и выглядело это вполне натурально но Ульяна уже ни в чем не была уверена. А что, если он рассказал им? Просто позорище. Хотя зачем ему? Я и он. Бред. И вряд ли бы он рассказал это при той, с кем спит. Мельком посмотрев на Ренату, Ульяна не заметила ни капли осуждения или насмешки в ее глазах. Но даже если та была настолько деликатна и не показывала своего отношения, то все равно было не по себе. Жаль, что она сейчас не могла пробраться к ним в головы, чтобы понять, как чувствовать себя, потому что в мыслях царил неразбериха, а указателей к выходу не было. «Ульяна, в общем, как ты понимаешь, клиент тебе достался серьезный», наконец заключила Рената. Сергей Павлович убедил его, что сроки и качества будут на высоте. «Собственно, это то, как ты и работаешь». Ульяна закивала, как китайский болванчик. «И у меня к вам еще одно предложение», — вставил Бут. «Я намерен взять еще одного специалиста в отдел дизайна. Нагрузка на Глафреда слишком большая, поэтому нужен руководитель отдела. Вы грамотно провели переговоры с тяжелыми заказчиками. Часть работ уже выполнили. Наслышан, что и коллегам помогаете советами. Как смотрите на такую перспективу?» Ульяна напряженно вздохнула. Отдать Петровского Березиной не получится. Было бы безответственно подставлять издательство из-за чьих-то капризов и сомнительной компетентности в требуемом жанре. А та не простит ей отказа. Повышение через месяц работы. Не поймут остальные девчонки, хотя среди них очевидным руководителем могла быть и Фетова. Это же только перспектива. Я могу подумать, тихо произнесла она. Кирилл. Удивленно вскинул брови, но глаз от бумаг не оторвал. «Это предложение, а чтобы легче думалось, скажу, что к вашему окладу плюс 20% и все бонусы от заказов остаются в силе», — сообщил Буд. «Благодарю», — вежливо кивнула Ульяна. «Я ценю ваше доверие». «В принципе, у нас все», — сказала Рената. «С Петровским завтра будем знакомиться, там все и обсудим». Ульяна вышла из кабинета, не чувствуя пол под ногами. «Срочно надо выпить чаю с сахаром и какую-нибудь жуткую сладость съесть», заключила она и направилась в гардеробную. Остудив голову на свежем воздухе и купив самую сладкую булочку с корицей, Ульяна, избегая лифтов, поднялась в офис по лестнице.